Она сидела на траве с расстроенным лицом. Девушка моих лет в белоснежном платье с пышным серебристым бантом под грудью. Каштановые с рыжеватым отливом волосы были собраны в строгую прическу. Но несколько непослушных завивающихся прядей попытались совершить из неё побег. Прикусив губу, девушка дёргала край платья, в который вцепился какой-то железный зверь. У этого зверя оказалось два колеса, тонкие серебряные спицы и странное изогнутое тело, словно сотворённое из застывшего переплетения нескольких синих змей. И ещё были педали. Рядом с девушкой с беспомощным видом суетился парень. Я решила, что это её брат. Они были настолько похожи, что сходство сразу же бросилось в глаза. «Густав!» — едва не плача говорила девушка. «Оно вцепилось в меня и не отпускает». Я не могу вытащить своё платье. «А что я тебе говорил? Надо было держаться от всего подальше. Зачем ты вообще на него полезла?» С отчаянием в голосе произнёс парень. «Сейчас, Джорджи, погоди. Я что-нибудь придумаю». «Думай поскорее», — попросила она. «Если кто-нибудь сюда придёт, это будет крайне-крайне неловкая ситуация». «Нет же, Густав, нельзя рвать подол!» — воскликнула девушка. Потому что её брат силой потянул за край. Если я явлюсь в дом Визмана в порванном платье и кто-нибудь меня заметит, о, ты даже не представляешь, какой из этого может выйти скандал. Уверен, с десяток мужчин тотчас же заявит, что платье на тебе порвали они, и изъявит желание немедленно жениться. Мрачным голосом придрек ее брат. Это могло быть смешно, насупилась сестра, если бы не было настолько грустно. Погодите. Хрипло произнесла я, потому что Густав продолжал дёргать подол, а я понимала, что так он ничего не добьётся. Девушка с парнем дружно повернули головы в мою сторону. «Погодите, вы всё делаете неправильно», — сказала им. «А что я тебе говорила?» — закатила глаза рыжеволосая. «Ну вот, началось». И тут же выдавила из себя излишне любезную улыбку. «Леди, не знаю, как вас зовут, мы с вами ещё не знакомы, но...» «Кэрри», — сказала им. «Меня зовут Кэрри Кэмпбелл, и вам не стоит обо мне беспокоиться. Я ничего и никому не скажу. Не только потому, что я здесь вообще никого не знаю, но я в принципе никому не скажу». «Мне нравится такое начало», — похвалила меня Джорджи, и я внезапно догадалась, кто она такая. Но ну что же, в саду у Визманов я встретилась с настоящей принцессой, в платье которой вцепился железный монстр. Уже не знаю, из каких щелей моего сознания пришел ответ, но я поняла, как нужно поступить в этой ситуации. Платье закрутило в шестерню, край затянуло подцепью, и я думаю, что смогу его вытащить, не порвав. В голосе тотчас же застучали, заколотились невидимые молоточки. Откуда, откуда ты все это знаешь? – вопрошали они. Но ответа у меня не было. Я просто знала. Правда? – с надеждой спросила девушка. Меня зовут Джорджи. «Вы ведь принцесса Аглора Джорджи не Дорсет, а вы?» Я посмотрела на парня. Он был выше меня почти на полголовы, с непокорными кудрями каштановых, лезущих в глаза волос и открытой дружелюбной улыбкой. «Все зовут меня Джорджи», — вместо него ответила принцесса. Я решила, что она в этой паре за главного. «Буду рада, Кэрри, если вы тоже станете называть меня именно так. Это мой брат Густав». Он тоже принц, а заодно и ещё герцог Идерлинский. И ещё, Кэрри, я буду крайне признательна, если вы поскорее поможете мне разобраться с платьем. Пока сюда не сбежалась целая толпа женихов, и не явился мой дядя. Ох, и задаст же он мне. Сейчас, — отозвалась я, после чего опустилась рядом с ней. Затем прикоснулась к педали цепи шестерня. Стук молотков в голове слился в бесконечный колокольные гул, из которого на свет явилась очередная крайне странная мысль. Очень простая конструкция, так что если приподнять заднее колесо, то... «Мне понадобится ваша помощь», — сказала я принцу. «Нужно немного его придержать. Вот так, чтобы я смогла крутить педали в другую сторону. Я покажу, как именно». Велосипед. Из невиданных далей ко мне явилось новое слово. Наверное, я видела похожие во сне, точно так же, как и самолеты. Но если это был лишь сон, то как объяснить буквы на раме? Мне казалось, что осталось совсем немного, самая малость. И я обязательно вспомню, как они произносятся, а потом сложу их в слово и прочту. Голова закружилась, но я наказала себе выкинуть из неё подобные мысли. Сейчас мне было не до них. Вместо этого я занялась проблемой принцессы. Кэри, ну как?» Восхищение выдохнула Джорджи, вскоре получив край испачканного в чёрное платье. «Машинное масло». Ещё один непонятно откуда взявшийся ответ. «Я просто...» «Я просто не могла ничего им объяснить. Это было слишком опасно». Внутренний голос твердил, что нельзя рассказывать о подобных вещах людям, которых я знала самое большее пять минут. Даже если это принц и принцесса правящей династии Аглора. Мне нравится возиться с разными странными штуками, сказала им. Я росла без отца с бабушкой. Мои родители погибли, поэтому мне приходилось. Поэтому сейчас мне приходилось уврать. Кэри, я ведь могу обращаться к тебе на ты. Кивнула, сказав, что буду только рада. Тогда зови меня Джорджи и тоже обращайся на ты. А моего брата можешь называть Густавом. «Не так ли, Густав?» — с нажимом произнесла принцесса. «Конечно», — с лёгкостью согласился тот. «Ведь ты спасла мою сестру от больших проблем. Уж и не знаю, зачем она попросила своего крёстного Визмана, чтобы тот привёз эту штуковину из Эльмарена и отдал её именно здесь, в своём доме». «Потому что во дворец с этим нельзя», — пожала Джорджи плечами. «Что тут непонятного?» Отец запретил, а дядя Нейтан, если найдёт, так ещё и отберёт. Вбил себе в голову, что эти вещи. Твердит мне, что эти вещи могут быть опасны, хотя они просто интересные и необычные. «Откуда они?» — охрипшим голосом спросила я. Догадывалась, но мне хотелось знать детали. Из Эльмарена. У них в пустыне тоже завелась магическая аномалия, но она какая-то другая, не похожая на нашу. Никого не трогает, и чудища из неё не лезут. Вместо этого их маги иногда находят рядом вот такие странные вещи. «Испугалась?» — спросила у меня принцесса, уставившись на меня пронзительным взглядом тёмных глаз. «Говорю же, это просто вещи, и они совершенно не опасны». К тому же их сотню раз проверили маги Эльмарена. «Перед тем, как твою крёстный выкупил эту штуковину для тебя за огромные деньги», усмехнулся Густав. «Да, он меня балует, и что из этого?» — отрезала Джорджа. «Знает, что мне может это понравиться, как и то, что эти вещи нам с тобой ничем не грозят. Если только сломать себе голову, пытаясь понять, для чего они предназначены». Затем снова посмотрела в мою сторону. «Так испугалась или нет?» «Конечно же нет», — сказала ей. «Просто немного не по себе». «Всем, кто встречает мою сестру, довольно скоро становится немного не по себе». Посмеиваясь, сообщил Густав. «Все её подруги давно уже разбежались кто куда. Остались только те, кто очень сильно хочет жениться на принцессе из рода Дорсет. Но я уже сейчас сочувствую этому бедолаге». «Я тоже тебя люблю, Густав», — подмигнула ему сестра. «Никуда я не сбегу», — твёрдо заявила им. «Вот ещё, теперь вы от меня так просто не избавитесь». «Отлично», — обрадовалась Джорджи. Но раз так, то... Знаешь что, Кэрри, завтра во дворце будет бал дебютанток. Но что, если я приглашу тебя к нам в гости на пару часов раньше? Мы сможем обо всём поговорить, и у меня есть то, что тебе показать. «Свои сокровища», — кивнул Густов. «Те, которые она припрятала от дяди Нейтона, потому что это...» Он кивнул на лежавшего на земле металлического зверя. «Придётся вернуть лорду Визману. Во дворец нам его Джорджи не протащить». Принцесса с расстроенным видом покивала. «Спасибо за приглашение», — сказала ей. «Буду только рада». Я давно не спускала глаз с велосипеда. Уверена, это был он. Услышав, что его придётся отдать, я собралась разбегающимися мыслями, после чего попросила разрешения прокатиться на этой странной штуке. «Ты уверена?» — с сомнением в голосе спросила принцесса. «Густав упал с неё три раза, а у меня дела шли и того хуже. Стоило мне приблизиться, как оно тотчас же вцепилось в моё платье». «Уверена», — сказала ей, потому что знала другой возможности мне не предоставиться. «Я бы не советовал», — произнёс принц. «Если оно начнёт двигаться, его уже невозможно остановить». «У него должен быть тормоз», — пробормотала я. «А ещё я знала, где переключается сцепление». И нет, это знание не наполняло меня радостью. Наоборот, мне было страшно, потому что я не должна была иметь ни малейшего понятия о таких вещах. Вместо этого держаться от страны штуковины подальше, справедливо опасаясь, что она питается женскими платьями. Но я знала и про педали, и про тормоз со сцеплением. Поэтому упрямо уселась на велосипед, отказавшись от помощи Густова приподняла пол и платья чтобы его ненароком не затянула под цепь после чего повернула педаль и поехала поехала о боги услышала я восторженный возглас принцессы густов ей это удалось она едет едет закричал мне в спину принц побежал за мной потому что я устремилась вперед ехала виляя по траве внезапно осознав что не рассчитала Раскрутила педали слишком быстро от тормоза. Тормоза не работали. Так и есть, рядом с рулём я заметила оборванные провода. Вот же глупая! сперва нужно было всё проверить. Скорость оказалась слишком большой, и очень скоро я поняла, в какую передрягу попала. Впереди стояла та самая ива, которая росла на этом месте, подозреваю, не первое и даже не второе столетие. Рядом с ней был обрыв и королевский канал — Тормозить ни в одну ни в другое мне не хотелось, поэтому я засобиралась спрыгнуть, но не успела. Из-за дерева вышел высокий темноволосый мужчина. Кинулся мне на перерез и смело принял удар на себя. Удар — это меня с велосипедом. Он всё-таки успел вскинуть руку, с которой сорвалось заклинание, но в этот самый момент я врезалась в него на полном ходу. Мы начали падать. Мужчина снизу, я с велосипедом сверху и нас окутало облако магического заклинания. Незнакомец пытался смягчить столкновение. Ему это удалось, хотя я получила рулем по рёбрам, а он, подозреваю, колесом, и выдающейся частью рамы не совсем туда, куда бы ему хотелось. Ну и локтем я ещё добавила куда-то в живот. Но он стоически выдержал эти удары, лишь выдохнул, едва слышно пробормотав проклятие. «Простите, извините». Бормотала я, лёжа на мужчине, придавленное колесом велосипеда, запутавшись в магическом заклинании и в прижимавших меня к чужой груди руках. «Я не хотела. Мне так жаль. Надеюсь, с вами всё в порядке?» «Можете на это и не надеяться». Со смешком выдохнул незнакомец мне в ухо. Его дыхание оказалось настолько жарким, что по телу пробежала горячая волна. Кажется, моя гордость немного пострадала. «Мне очень жаль вашу гордость», — расстроенно сообщила ему. Не подумала, каюсь. А потом, когда подумала, смутилась до невозможности. К тому же мужчина и не думал подниматься, словно в сложившейся ситуации он, я и велосипед сверху. Его всё устраивало. «А можно меня уже отпустить?» — жалобно спросила у него. Но раньше, чем он успел ответить, до нас добежал Густав и снял с меня железного монстра. Оказалось, и Джорджи тоже была тут как тут. Она тотчас же поправила на мне платье, заявив громким шепотом, что ничего не задралось, вообще ничего. Так что её брат ничего и не увидел. «Не так ли, Густов? с нажимом спросила у него, и тот, с сожалением в голосе подтвердил, что упала я совершенно целомудренно. После чего помог мне встать с незнакомца, потому что тот всё-таки решил разжать руки. Сам же поднялся без какой-либо помощи, и я, наконец-таки, смогла его рассмотреть. Вернее, кинула на него очередной виноватый взгляд. Затем, не удержавшись, посмотрела ещё раз, потому что мужчина оказался удивительно настолько же сокрушительно красив, насколько и недоволен. Черноволос с растрёпанной шевелюрой, в которой я заметила пару узких листиков ивы. Кажется, глаза у него были синими-присиними а ещё вопрошающими и рассерженными. Именно с таким видом он повернулся к принцессе. «Что бы это означало Джорджем?» — поинтересовался у неё. «Дядя Нейтон с кислым видом отозвалась та, — «рада вас видеть». Судя по её лицу, она была не очень там. Что здесь происходит? Что это такое? Мне захотелось сказать, что «велосипед», но я благоразумно промолчала. Вместо этого потупилась и стала рассматривать помятый со следами травы и машинного масла поддол, раздумывая, как мне объяснить. Не только лорду Кэмпбеллу, но еще и Молли. Она же с ума сойдет от тревоги и станет корить себя за то, что отпустила меня в такое опасное место, на прием к лорду Визману, туда, где я отыскала велосипед и успела въехать на нем прямиком в дядю принцессы Джорджинии. «Это какая-то железная штука», — вздохнула та. «Кажется, на ней ездит верхом, как на лошади. Вот, у неё есть даже седло, а вместо лошадиных ног — колёса. Сперва пытались мы с Густавом, но у нас не получилось. Потом попыталась Кэрри, и у неё вышло намного лучше. На это мужчина посмотрел на меня с большим сомнением, после чего украдкой потёр бок. Мне показалось, что он хотел потереть то самое место, где пострадала его гордость, но передумал. «Простите» повторила я с самым виноватым видом. «У меня тоже не очень-то вышло. Спасибо, что вы меня спасли, иначе я бы упала. Думаю, в канал. Или же в объятия этой Ивы». «Но упасть в объятия моего дяди было самым правильным решением», — эхидно заявила Джорджи. «Кэрри Кэмпбелл», — спохватившись, представилась я, на что мужчина кивнул, словно знал моё имя. «Вернее, леди Карлин Кэмпбелл-Данкер», Нейтон Вэлмор, герцог Райот», — отозвался тот, и я снова впала в прострацию. «Так вот, о каком дяде говорила принцесса, и за кем бегали почти все собравшиеся в доме Визмана в гости, включая хозяев». «Джорджи», — вздохнул герцог. «Насколько я помню, тебе было категорически запрещено прикасаться к вещам из магической аномалии. На дом лорда Визмана, а с ним я об этом ещё поговорю, мой запрет тоже действует» в тебя это тоже касается. Но ты-то почему не думал головой?» Затем перевёл взгляд на меня, и мне показалось, что сейчас влетит ещё и мне. Простите, на всякий случай пробормотала я. Но мне не влетело. «Ах, вот вы где!» Откуда-то из кустов раздался добродушный голос лорда Визмана. «Я вас повсюду ищу, Нейтон, Дорогой друг, моя дочь окончательно вас потеряла и впала в уныние. Карнелия, бедняжка специально для вас, всю неделю разучивала новую композицию, которая собиралась порадовать вас этим вечером». Карнелия, иди сюда, я его нашёл», — повысил он голос. Я увидела, как к нам с дорожки спешила юная леди Визман самым решительным лицом. Судя по её виду, она вовсе не собиралась впадать в уныние. Наоборот, была полна решимости». За ней следовала группа девиц, но юная леди Визман добежала до нашей поляны первой. Окинула собравшихся цепким взглядом, и мне показалось, что в её голове с огромной скоростью закрутились маховики и шестерёнки. Карнелия Визман анализировала и просчитывала. Её нисколько не заинтересовал ни велосипед, ни принц с принцессой. Вместо этого она уставилась на милорда-герцога затем перевела взгляд на листья в его волосах и на мое помятое платье с травяным следом на подоле. В ее глазах тотчас же промелькнуло что-то темное нехорошее. Такое от чего мне сразу стало понятно. Сама того не желая я обзавелась опасным врагом в высшем обществе виены.